Глава 90. Еще несколько недель я томилась в ожидании возвращения домой. Частые звонки не спасали меня от тревог за сына. В пекарне заправлял Карл, и за нее я была спокойна. Первые заказы для королевского двора уже были отправлены в столицу, и мы ждали отклика от королевской четы. Если им понравится, то это будет значить что мы сможем открыть еще одну пекарню, но уже в столице. Нет, я не собиралась переезжать туда, но филиал нам не помешает. В пекарне уже достаточно тесно, чтобы к основным, уже набранным заказам, готовить огромные для столицы. Время моих родов стремительно приближалось. Мы часто гуляли с Анной или герцогиней. Животик у Анны тоже стал заметным. И вот, наконец-то, настал день нашего отправления домой. Я с тяжелым сердцем прощалась с Анной. Скорее всего, мы больше не увидимся. Ее наказанием за связь с темными заменили тем, что у нее отберут всю магию и поселят где-нибудь в глубинке, с запретом приближаться к крупным городам. Но она ничуть не расстроилась. Ребенок останется при ней, и она была этому очень рада. Хотя я думала о том, что без магии ей будет плохо. Но отец Анны состоятельный человек, чтобы безбедно содержать ее и нескольких слуг, где-нибудь на задворках нашего государства. Домой мы отправились на новой машине моего мужа. Он иногда ездил на свое производство, чтобы контролировать процесс. Насколько ей не просила привести Ивана, он не соглашался объясняя это тем, что не стоит его после всех этих переживаний подвергать еще и стрессу переезда. Дорога домой, казалось, тянулась очень долго. Но уже на следующий день мы въезжали в ворота нашей усадьбы. Как же я по всему этому соскучилась. Иван выбежал на крыльцо, как только мы подъехали. Я выскочила и прижала своего мальчика к себе. Я очень давно его не видела. Мне показалось, что он подрос, стал выше и худее. Волосы его отросли и велись мелкими кудрями на кончиках. Я взъерошила их. «Мама, как я рад, что вы теперь дома! Надеюсь, мой братик или сестренка хорошо поживает?» — произнёс он, прижимаясь ладошкой и ухом к моему животу. Малыш внутри толкнулся, и Иван засмеялся. Идем, мы ужасно проголодались и устали». «Да», — раздался позади голос мужа. «Поесть не помешало бы». «А где Карл?» — уточнила я у сына после обеда. Карл уехал утром в пекарню, он сильно занят там. Сказал, что выполняет огромный заказ. Сын смешно округлил глаза. «Хорошо. Завтра нужно будет поехать и посмотреть, как там дела. Поедешь со мной?» «Конечно, поеду». Меня столько времени не выпускали дальше нашего сада и конюшни, — с радостью согласился сынок.